Глава тридцать шестая. Одержимая. Человек в Бентли оказался инвестором сериала. У Дайнеки на глазах рушилась уже выстроенная добротная схема. Все ее домыслы и подозрения рассыпались в прах. Непонятно, куда идти дальше и что теперь делать. Она чувствовала себя неуместной, смешной и глупой девчонкой, сунувший нос туда, куда ее не просили. Говорила ей гадалка, предупреждала, не нужно, не лезь, потом пожалеешь. Хоть и не случилось с ней ничего плохого, беда прошла совсем рядом, как и пообещала гадалка, над ее головой. Рассуждая, Дайнека пыталась нащупать почву, хоть какой-нибудь островок, точку опоры, от которой логика поведет ее в правильном направлении. Мысли снова возвращались к Ефременко. Всё-таки он побывал в квартире Тихонова за день до официального начала съёмок. Это он крикнул слова "Светлый путь". Ево люди бродили по квартире, и она дайнека это хорошо слышала. Убеждая себя в этом, она всё равно возвращалась к тому, что ничегошеньки у неё не складывается, и никого ни в чём нельзя обвинить, кроме Родиона. Возникшая пустота, практически вакуум вокруг неё, стала невыносимой. В этот критический для неё момент раздался звонок, и она подняла трубку. Здравствуйте, сейчас с вами будут говорить. Кто, спросила она. Женский голос, как будто удивился. Виктор Николаевич Музычка, главный редактор литературных ведомостей. Соединяю. Алло, алло. Дайнека говорил в пустоту. Наконец раздался голос Музычка. Здравствуйте, Людмила. У меня всего несколько минут, и вы Она его прервала. Откуда вы знаете мой телефон? Я вам его не давала. Не задавайте глупых вопросов, рассердился Музычка. Вы мне звонили. В каждой серьёзной организации службы безопасности может установить номер абонента. А она у вас есть? спросила Дайнека. Послушайте, Виктор Николаевич прервался, по-видимому, пытаясь совладать со своим раздражением. «Вам рассказать о нашей структуре? Или вы позволите мне сделать то, для чего я позвонил?» «Простите», — она притихла. «Так-то лучше», — сказал он и продолжил. «Я позвонил для того, чтобы сообщить ей одну информацию. Мы поговорили, и я потом вспомнил. Это к вопросу о моей абсолютной памяти на имена и названия. Что очень редко встречается», — влезла Дайнека. Не подхалимничайте, вам это не идет. У меня сложилось впечатление, что вы умницы. Тайнаке стало стыдно за то, что она не оправдала его надежд. Музычка не ждала оправдания, и он продолжил. Вот что я вспомнил. Деревня, в которой началось действие романа, как вы помните, чистовитая. А колхоз назывался иначе, в традициях того времени. Как? Светлый путь. Как? Переспросила она, и у неё вдруг пересохло во рту. Да что вы в самом деле не расслышали? Колхоз Светлый путь. Спасибо. Не за что, сказал мужичка и добавил: Всего вам хорошего. Дайнека прошлась по комнате и сказала: Вот это да. Когда очень-при очень нужно, обязательно происходит что-то хорошее. Что ты звонила? Спросил Сергей, когда забежал к ней после работы. Сегодня сюда снова приехал тот в Bentley. Он поднялся на третий этаж. Инвестор сериала, палышуй человек. Ты сказал, что не знаешь его. Так я и не знал. Дианака прислонилась к дверному косяку и пристально посмотрела ему в глаза. Не понимаю. Он приехал на съёмочную площадку впервые. До сих пор с ним контактировал только Родионов. Теперь его нет, остаюсь только я. Сама подумай, зачем мне врать? Зачастил Сергей. Помнишь, я говорил тебе? За день до того, как съёмочная группа попала в квартиру Тихонова, здесь побывал Ефременко. Кто это? не понял Сергей. Вашего инвестора зовут Семён Михайлович Ефременко. И что? Он очень громко произнёс два слова. Ах, да! Сергей хлопнул себя по лбу. Что-то там про дорогу. Не про дорогу, проворчала Дайнека. Про путь, светлый путь. Ну и что? Теперь-то мы знаем, как он туда попал. Как? оторопела Дайнека. Только что охранник возвратил ключ от квартиры. Откуда он у него? Помнишь, Родионов сказал, что с запасного ключа снял дубликаты. Сергей объяснил. Инвестор хотел посмотреть, где будут снимать. Родионов не смог ему отказать и передал ключ. И Ефременко не побоялся теперь его возвращать. Она пожала плечами. Его могли обвинить в убийстве. Вакантное место занято. За это уже сидит Родионов, Сергей нетерпеливо напомнил. Так что там про светлый путь? Так назывался колхоз, где работала главная героиня романа Тихонова. К какому месту это пришить? К заднице, огрызнулась Дайнека. В романе Тихонова ни разу не упоминается этого названия. В его версии колхоз называется Рассвет. Но это можно просто объяснить. В романах часто меняют реальные имена и названия. Только не в этом случае. Тихонов по незнанию сохранил настоящие имена героев. и название места изменил только название колхоза дайнеко настойчиво требовал серёжного участия понимаешь светлый путь он изменил на рассвет какая тебе разница мне никакой просто он изменил то что хотел скрыть зачем сергей не понимал чего она от него добивается говоришь какую-то хрень не хочешь чтоб я тебя понял он изменил название колхоза потому что так называется оригинал. Я уверена, что настоящий автор, Леонид Левченко, назвал свой роман Светлый путь. Идиотское название, к тому же это не факт. Так окончательно свихнулась на этой теме, ещё немного, и я начну обходить тебя стороной. Дайнок кивнула. Обходи. Можешь даже не здороваться. Только узнай для меня одну вещь. Сергей развернулся, открыл дверь и уже вышел на лестничную площадку. Походу бросил. Ты одержимая, лечиться тебе нужно, Серёжа тихо сказала она, когда ты ворвался ко мне под утро. Я не сказала тебе, что ты одержимый, а пошла вместе с тобой в эту проклятую квартиру. Не кажется ли тебе, что ты сам притащил ко мне эту проблему? И я же после этого виновата. Он остановился, потом медленно обернулся. "Говори, что тебе нужно?" Адрес кинодокументалиста Левченко Леонида Ефремовича. У номер. Нам, Но, может быть, там живут его родственники. Даны Левченко есть в интернете. Ты киношник, у тебя знакомые. Попробую. Потом обещай отвязаться от меня. Отвяжусь, пообещала Дайнека.